Глава 13. Конечно, я не мог отказаться. Вы ведь понимаете. Только не перед всеми этими людьми. Моя собственная риторика держала меня крепко, как иголка держит насекомое. И попытка выкрутиться теперь только разрушила бы мою незаслуженную, но все-таки героическую репутацию. Что еще важнее, тем самым я уронил бы себя в глазах солдат, а их уважение было, вероятно, единственным оставшимся у меня в запасе средством, которое еще могло спасти мою жалкую шкуру. Так что я сделал несколько в должной мере скромных замечаний относительно того, как я ценю всеобщее доверие, и чаю оправдать его, прежде чем окунуться в ступор абсолютного ужаса, который, если повезет, обычно принимают за простую усталость. Как результат, остаток совещания для меня пролетело будто одно размазанное пятно, и если они что-то еще обсуждали, то я целиком опустил это из внимания. Записки Квинта о 7 собрании оказались в высшей мере неподходящие дабы заполнить этот пробел, поскольку в основном заняты тем, какие восхитительные оттенки рождает верхний свет в волосах Кастин. Мне удалось пробудить себе от этого состояния только чтобы выслушать отчет о том, как продвигается реализация какого-то самоубийственного, но достаточного, как заверил всех Браклау, эффективного плана по выводу из строя Гарганта, если только команды орки проявят выдающуюся тупость и полез в очевидную ловушку. На что, учитывая интеллект тех представителей, которых мне довелось встретить на протяжении своей полной разнообразными опытами карьеры, Вполне можно было рассчитывать. В остальном я не проявлял интереса ни к чему, кроме чашки с чаем, которую Юрген, как всегда, предельно внимательный и время от времени наполнял заново. Так что для меня явилась некоторой неожиданностью, когда все гражданские встали, направляясь к выходу, и вполне предсказуемо создали пробку. Пока они выясняли, должны ли первыми пройти бумагомараки или шестерёночки, морели и остальные члены делегации шахтеров спокойно протолкались между ними, и, наконец, в помещении установилась тишина. «Да, хорошо прошло собрание» произнес Браклау, явно имею в виду совершенно противоположное. Кастинг кивнуло. Они, по крайней мере, согласились на эвакуацию. Конечно, у них все равно нет выбора, но нам во всяком случае не придется распылять силы, загоняя их на шатлы под дулами ружей. «Не особенно рассчитывайте на это», — возразил я. У них теперь появится время поразмыслить и перерешить так, что техножрецы, вероятно, без сопротивления не сдадутся. Но большинство шахтеров и служащих администратома уже были вывезены... И На поверхности планеты оставалось только пара сотен гражданских. Это отсело несколько рейсов шаттла, а вот поднимать на орбиту пол, когда придет время для отступления, мы будем гораздо дольше. «Тогда они могут оставаться и сражаться с некронами», — сказала Кастин. «Я не буду подвергать риску своих людей, если кто-то тут начнет прикидываться дурным фраггером. «Рад слушать, что вы так думаете», — заверил я. «Вряд ли, конечно, это будет для меня иметь какое-то значение, если гауссово ружьё некронов к тому времени распылит меня на молекулы». И это еще если мне будет сопутствовать удача. Я подумал о тех чудовищах в одеяниях из кожи орков и яростно пожелал никогда больше не встречать их. Не без труда я повертел мысли в более продуктивное русло. все таки пока что я еще был жив, и, клянусь императором, не собирался умирать, если только у меня появится хоть малейший шанс отвертеться от самоубийственного задания, в которое я сам себя втравил. Какова тактическая ситуация? Этого мы при гражданских, конечно, не обсуждали. Их стоило подбадривать смутными обобщениями и по возможности избегать огорчительных выводов типа «нам полный фраг». Вместо ответа Кастин снова активировала Гололит, и на нем появилась Мазарини, слегка покачивающаяся от ветерка из вентиляционной шахты, что находилось рядом с постом техножрица на мостике Чистоты Сердца. «Честно говоря, ничего в этом не понимаю», — радостно призналась техножрица. «Но вы солдаты. Что думаете?» Кастин Браклау и я уставились на последние, переданные с находящегося на орбите звездного корабля сенсорные данные. Урочи наступление определенно смешалось разбившейся наши оборонительные порядки и отступило в некоторых местах, чтобы скопиться на нашем левом фланге. Браклау нахмурился. Гарган свернул с курса, отметил майор. «Ну, благодарение императору хотя бы за это подумал я. По крайней мере, мне не придется волноваться о том, что заложенная коллегами мина обрушит на меня всю шахту, пока я там борюсь с некронами. Мои руки слегка стряслись при этой мысли. Пришлось засунуть их в карманы шинели, пока я продолжил мрачно изучать гололит. Что-то в поведении орочек сил стучалось в моё подсознание, настойчиво до мурашек, бегающих по коже головы, пока я не сообразил, что же это. «Примерно здесь находится выход из тоннеля», произнес я, указывая точку на склоне горы, противоположном от той долины, которую мы пока так успешно защищали. Основная часть войск зеленокожих передвигалась в том направлении, И неожиданный сход Гарганта с курса был не более чем частью общего их маневра. Тому, что внимание орков было отвлечено от текущей без вас было только одно очевидное объяснение. Фрагов, варп! выдохнула Кастин, придя к тому же заключению. Жестяноголовые атакуют зелененьких. Неплохими силами, если судить по количеству перебрасываемых подкреплений. ⁇ Добавил Баклау, более тщательно изучая дисплей. Это, конечно, могло объясняться и проще, потому как корки без всяких приказов по своей природе тяготели к тем местам, где ожидали самых лютых боев, но все равно их передвижение само по себе уже многое значило. Отлично! Заключила Кастин к моему полному изумлению. Вы знаете, что это значит? Не пожала Пожила плечами Мазарини, задвинутая в угол гололиты и уменьшенная до размера моей ладони. Не моя специализация. Но, конечно же, Кастина не с ней говорила. А значит это, что проклятые кровавые некроны пробудились! Сказала я, ощущая, как вдоль моего позвоночника гуляет странная смесь ужаса и облегчения. Теперь у нас не было ни одной из самой малой надежды добраться до портала. Я и хотел бы почувствовать хоть какое-то сожаление, но вместо того размышлял, как бы забить место на первом же шатле, отправляющемся на наш грузовой корабль. «Не обязательно?» — вмешалась Мазарини, и огонек надежды в моей груди скукожился и потух. К счастью, с нами в комнате было только изображение техножрицы, не то бы я, наверное, попытался задушить ее голыми руками. Едва ли удачная затея, если учесть количество металла, которое наверняка содержалось в том, что осталось от ее туловища. «Если я правильно трактую эти энергетические максимумы, портал активируется примерно каждые 17 минут?» «И что это значит, скажите?» Спросила Кастин, проявляя более глубокий интерес к мнению этой уполовиненной женщины, чем мне бы хотелось. Мазарине вновь пожала плечами, если только это не волна кондиционированного воздуха едва заметно подбросила ее. «Некроны, находящиеся здесь, вероятно, все еще пребывают в стазисе. Те, что сражаются с орками, доставляются откуда-то из иного места. Чтобы охранять гробницу, пока в ней не пробудятся остальные», — сказал Браклау. Кастин кивнула. «Похоже на правду. Она взглянула на меня. И они все еще не имеют ни малейшего понятия о том, что мы находимся прямо у них в тылу. Вы можете войти и выйти, прежде чем они даже сообразят, что вы там были. Как это удачно для меня», — ответил я, сжимая кулаки в карманах до тех пор, — пока ногти не впились в ладони до крови. «Я не буду вам врать», — произнес я и ощутил легкую растерянность от своих же слов. Некоторое время я пытался понять, откуда она взялась, пока не сообразил. Вопреки привычке всей моей жизни, то, что я произнес после данного вступления, было действительно правдой. Жесткий свет арочных осветителей на основной площадке, прямо за входом в шахты, приглушал цвета окружающего нас брошенного оборудования, в том числе того мощного подъемника, на который я опирался, Надеюсь, что это выглядит как небольшая вольность, они не демонстрируют всем, что у комиссара просто ослабили поджилки. Наши шансы вернуться с этого задания практически равны нулю. Но я также не преувеличу, если скажу, что жизни каждого на этой планете, не говоря уже о бесчётном множестве других, зависит от нашего успеха или провала. Я обвел взглядом бесстрастные лица солдат, выстроившихся передо мной. Ни один даже не моргнул. Я продолжил, чувствуя себя немного смущенным. «Я полагаю, что вы являетесь лучшим отрядом для этой работы, почему я и выбрал вас. Но я беру с собой только тех, кто вызовется по собственному желанию. Если кто-то захочет взять отвод, обещаю, что против него не будет применено никаких санкций, и ни слова об этом не будет внесено в его послужной список. Потому что я буду слишком занят тем, чтобы оставаться мертвым, для того, чтобы беспокоиться о подобных пустяках». Но Я постарался отогнать эту мысль. «Да, мы готовы». Отозвался сержант штурмовиков, и незажжённая сигара с обрезанным кончиком в уголке его губ задвигалась, отвлекая мое внимание. «Я так понял, что это была своего рода традиция отряда. Он не зажжёт сигару, пока задание не будет выполнено. Маленькая группка за спиной сержанта опустила голову в молчаливом согласии. Никто не вышел из ряда солдат, что я нашел бы достойным изумления, если бы лично не провел пару часов, прочесывая личные дела в поисках самых агрессивных и в то же время дисциплинированных солдат во всем полку». А именно такими и были те, кто составлял отряд сержанта Вилара, штурмовики старой школы, служившие вместе с того самого времени, когда эксперты с Холлы Прогениум, приписанные к Валхалле, решили, что эти люди просто рождены, дабы стать пушечным мясом. Они относились к тем немногим командам, которые все еще состояли из представителей одного пола вместо слияния двух бывших полков в нынешней 597 восполнять те потери, которые их отряд понес на Коране. Коране. Система, где атака тиранидов опустошила ряды имперских защитников, собственно и создав необходимость того слияния 296 и 301, которое впоследствии стало основой 597 -го. Или еще в каком месте, где они сражались раньше, не было никакого смысла и вот почему. Выращенные в схле отряды штурмовиков сражались лучше других подразделений, поскольку войны, служившие в них за долгое время притерлись друг к другу и обрели то инстинктивное понимание, которое не мог полностью разделить ни один пришлый. Обратной стороной медали был тот факт, что сократившись до менее чем пяти человек, они становились практически бесполезными, поэтому я никогда не понимал причин, по которым гвардия все еще поддерживает традицию к существования. Потому что истинной причиной подобной практики является создание в достаточной мере верных солдат для инквизиции. Конечно же, менее 5% из них достигают необходимых показателей по стандартам веры, а все оставшиеся, которые не набирают достаточного балла, сбываются в гвардию. Но в тот момент мне были жизненно необходимы именно такие люди, готовые без размышлений выполнять любые приказы. Велар с его отрядом идеально вписывался в мои планы. «Я рад, что вы оправдали оказанное мной доверие», — сказал я. Кроме Велара, от изначальной десятки в отряде оставались всего пять рядовых воинов, так что отряд вплотную приблизился к критической черте, за которой он перестал бы являть собой эффективную боевую единицу. Но все же мне они подходили. Сама по себе численность отряда в этом здании не являлась подспорьем. Наша единственная надежда была на то, чтобы передвигаться скрытно и быстро. А именно это, как я знал, выбранные мной солдаты должны были уметь особенно хорошо. В постоянном соперничестве и шутках, которые разыгрывали друг над другом различные группы в дни моего ученичества в схоле, именно кадеты, обучавшиеся на штурмовиков, проявляли наибольшие способности к тому, чтобы проникнуть в спальни и общие помещения остальных и натворить там беспорядок. А также всегда устанавливали самые изобретательные ловушки — «Хотя я все еще помню, что мы превосходили их на поле для скрамболла. В действительности единственной командой, которая постоянно побеждала кадетов-комиссаров, были послушницы адепту Сороритас, которые, кажется, считали, что целью игры было послать как можно больше оппонентов в санитариум, а не забивать голы. «Да мы справимся», — подтвердил Вилар, перебросив сигару в противоположный угол рта, на что квинтёт солдат за его спиной вновь синхронно кивнул. Их молчаливость меня немного угнетала, Но, полагаю, она, естественно, вытекала из того взаимопонимания, что царило между ними. Ни слова, ни жеста не отсекалось попусту. Закутанные в свои шинели и фуражки с практически полностью закрытыми лицами, они казались почти столь же лишенными эмоций, как и сервиторы. Или даже сами некроны. Ауру смертоносности вокруг них можно было едва ли не пощупать, что меня немного утешило, пока я не вспомнил, какие силы нам противостоят. Вопросы? Я в последний раз окинул их взглядом, Вопросов не было так что я оттолкнулся от своей опоры, поправил фуражку и постарался, чтобы следующая моя фраза прозвучала уверенно. «Хорошо, идемте. Эвакуация к тому времени, когда мы отправились в путь на нижние уровни, шла полным ходом. Непрерывный поток шахтеров, бюрократов, администратума и техножрецов, напряжённых, едва ли не переходящих на бег от едва сдерживаемой паники, двигался в сторону посадочных площадок, теснился в тоннелях, охраняемых солдатами с лазерными ружьями наперевес. Мы быстрым шагом двигались против течения людской массы, которая едва ли не чудесным образом расступалась перед нами, и каждый из этих шагов, удалявших меня от безопасности, казался мне пройденным по ножей. Бормотание голосов вокруг обтекало нас как сироп, стучалось барабанные перепонки, и было до того густым, что совершенно не разделилось на отдельные фразы и слова. «Проверка связи», — сказал я больше, чтобы отвлечься. Вилар с остальными штормовиками по очереди отозвались, но к моему стыду я был настолько занят своими дурными предчувствиями, что толком не услышал ни одного из имен. Впрочем, микрокоммуникаторы у всех похоже работали, так что я коротко кивнул. Отлично! Общий приказ! Врезался в переговоры голос Кастин: Любое, кто видит в данный момент мага Сэйрнульфа, докладывайте! Возникла раздраженная пауза, нарушаемая только слабым шипением статики. «Кто-нибудь имеет понятие его местонахождение?» И снова пауза. «Любой, кто его увидит, немедленно доложить!» Ну отлично. Похоже, что техно-жрецы всё-таки не собирались бросить свое сокровище и затаились до тех пор, пока мы не покинем планету. Да в конце концов, пока они не мешались под ногами, это была не моя проблема. Проходы, по которым мы двигались, становились уже, воздух холоднее, мы приближались к области собственно шахных разработок. Я убеждал себя, что дрожь, которая прямо-таки вцепилась в моё тело, была просто результатом понижающейся температуры. Прошло совсем немного времени, и стены вокруг нас оказались покрыты пленкой льда. А вскоре и вообще остался только он один. Мы вошли в шахты. Перед нами открывалась пещера, освещенная жестким светом иллюминаторов, поставленных по ее периметру на столбах, с темными основными тоннелями, отверстия которых испещряли стены на некотором расстоянии друг от друга. Оборудование и ящики для его хранения валялись повсюду на полу, Я узнал один из основных обслуживающих уровней, которые мы проходили по пути на охоту за амбулами, тогда еще мало себе представляете ужасы, что нам предстояло найти в глубинах под нами. За этим местом действительно начиналась наша миссия. «Движение!» Один из солдат поднял свой хелган, эту положенную ему по статусу штурмовика более мощную модификацию обычного лазерного ружья. В то время как его товарищи по отряду мгновенно слились с валявшимися вокруг обломками индустриальных процессов. Все произошло так быстро, что мне даже дух захватило, и я почувствовал себя совершенно неуютно, оставшись торчить на виду. Одинокая фигура скрывалась в осте тоннеля перед нами, наполовину скрытая мраком, царящим в глубине. Спустя секунду я немного оправился, потому что рациональная часть разума дала мне пинка, напомнив, что орки и некроны вряд ли стали бы утруждать себя игрой в прятки. Я двинулся вперед, ожидая обнаружить отбившегося от остальных шахтёра или техножреца, заканчивающего последние необходимые работы, прежде чем присоединиться к эвакуации, Когда я подошел ближе и уловил слабый завиток знакомого запаха, то сразу почувствовал, как мое настроение чего то резко улучшилось. «Юрген!» — позвал я. «Какого разрывного ты тут делаешь?» Мой помощник вышел на свет, и штормовики тоже появились из тех укрытий, которые заняли, посматривая несколько смущенно. «Я думал, что ты загружаешь наш багаж на шаттл». «Уже все сделано, сэр!» Он достал флягу термос. «Я подумал, что вам понадобится немного чая в дорогу. И бутерброд». Он покопался в своих карманах. «Должен быть где-то здесь». «Понятно», – произнес я, после чего притушил едва уловимые смешки нескольких штурмовиков, кинул на них мгновенный взгляд за плечо и снова повернулся к Юргину. «А мел-то зачем?» Он пожал плечами, поправив ремень тяжелого оружия, закинутого за спину. «Я не могу позволить, чтобы вы сами несли свой рацион, сэр. Это было бы неподобающе». «Весьма», – согласился я, снова поражаясь глубине его преданности. «Первый раз за все это время я почувствовал, что, может быть, и выберусь целым из этой абсурдной экспедиции. Полагаю, тогда тебе лучше присоединиться к нам». «С радостью, сэр!» Йорген отдал честь так же, как делал это всегда. Не слишком браво, но с извиняющим отсутствием выправки энтузиазмом и встал рядом со мной. Я представил помощника Велару и его людям, и мы направились в темноту к ужасам, которые поджидали нас в тех замерзших глубинах.